Глава 72. Он. Все случилось быстро и неожиданно. Мы остались наедине в маленькой уютной комнате, и все ограничения полетели к чертям. Нам было хорошо вместе. А на утро вернулась чертова реальность. Мы до сих пор не решили, что будет дальше с нашими отношениями, и предстоящая казнь матери Элли не делала ситуацию легче. Привел себя в порядок, перекусил и отправился в тронный зал. Будущая королева тоже хмурилась, словно не знала, как быть дальше. Ей было тяжелее всего. Светловолосая красавица была одета в нежнейшее шелковое белое платье, которое красиво переливалось, когда она двигалась. Принцесса была похожа на ангела, и уже ничто не говорило о том, что еще вчера она была лисицей. «Ваше высочество!» — прервался на полуслове, так и не смог задать повисший в воздухе вопрос — «Можешь звать меня просто Кардейла Бринейн», — покачала головой принцесса. «А где Эля?» «Знакомиться с матушкой». Тяжело вздохнул, вложив последнее слово как можно больше сарказма. «Пойдем к ней? Нам нужно поговорить обо всем. В полдень состоится официальное наказание Лилит, а я до сих пор не решила, что делать с мачехой». Кардейла покачала головой, и я послушно последовал за ней. «Элю мы нашли в подземелье». Втроем уединились в небольшой комнате, куда послушные слуги принесли нам немного еды. — Так что ты решила Кардейла? — устала спросила Эля. — Кажется, разговор с матерью прошел не совсем удачно. Нахмурился, но промолчал. — Я? Ты мне скажи, что делать с нашей общей мамочкой? — фыркнула Дейла, тряхнув волосами. — Все-таки она твоя мать? — Но близко ее знаешь именно ты, а не я. — парировала Эля. — Тем более ты будущая королева. Молчал, наблюдая за перепалкой двух сестриц. Качал головой, но не вмешивался. Не имел права что-то сказать. Из нас троих у меня было больше всего возможностей убить ведьму. Но я и то не стал этого делать. «Кажется, ты не понимаешь», — Кардейла покачала головой. «То, что ты дочь бывшей королевы алегрии, автоматически делает тебя принцессой. И на своей коронации я также хочу объявить твой статус». Не удержался, гоготнув. «Простите, нервная». Вздохнул, виновато улыбнувшись. «Бринейн, а ты что думаешь делать с Лилит, после того, как Ролейла лишит ее магии?» Карадейла переключилась на меня. Очень удивился тому, что мое мнение внезапно оказалось важным. Вскинул брови и коротко ответил. «Давайте без меня. Я всего лишь наемник, волк-оборотень, отброс общества, который не может лезть в королевские дела». Коротко бросил то, что думал. «Слушайте, а вы ведь идеальная пара!» Фыркнула Кордейла на миг, словно снова став белой лисицей. «Вот прям одинаково бесите меня с утра!» Спылила она, соскочив с места и тряхнув своими рукавами. «Для глупых поясняю. Аллегрия после моей коронации изменится. Оборотни больше не будут отбросами общества. А ты, мой дорогой Бринейн, после моего восхождения на трон станешь советником, ближайшим к королеве». «Но...» — я попытался возразить но, увидев ядовитый блеск в глазах девушки, вовремя замолчал. Кардейла очень изменилась, и под ее гнев теперь я не был готов попадать. К тому же, что бы я ни сказал, мне давно надоело быть наемником и исполнять чьи-то приказы. Дипломатия — это твое, Бринейн. Ты станешь первым хищным оборотнем, который будет при королеве. Кроме того, я планирую создать армию хищников, дать им работу. Это будет твоим проектом, за который ты будешь в ответе. Она все решила а я, а мне даже не хотелось спорить. Так что прояви дипломатию и реши, пожалуйста, за нас, девушек, что делать с нашей мачехой и матерью. Вздохнул. Теперь я понимал, почему Лилит обратила ее в лисицу. Но убить ее не смог никто из нас, и я не уверен, что после того, как ее лишат магии, ее проклятие не исчезнет. Эля все это время молчавшая кивнула мне в знак согласия. Так что предлагаю публично лишить ее магии, а там отправить в ссылку или в тюрьму, потому что мне кажется, лишить ее магии и оставить в живых – самое лучшее наказание для ведьмы, которая упивалась своей силой». Девушки переглянулись, обдумывая мои слова, а затем Кордейла коротко улыбнулась мне. «Я же говорила, дипломатия – это твое пренейм».